Глава двадцать В день, назначенный львом для побега, я встала пораньше. Не могла я себе самой объяснить, почему делала это, но вдруг захотелось увидеть Кирилла в последний раз. Может быть, понять, прочесть по его лицу, что возможен какой-то иной выход, кроме того, на который я уже решилась. Но все было, как и обычно, в последнее время. Мы сидели друг напротив друга, враги в необъявленной войне, которым нечего сказать друг другу. Он пил свой крепкий кофе. Я смотрела на него, пытаясь понять, что кроется за невозмутимой внешней оболочкой. «Юля боялась его», – всплыли в голове недавние слова льва. «Чего еще я не знала о человеке, за которого так неосмотрительно и поспешно вышла замуж? А может, проще было спросить, что я вообще знала? Но ведь если не задавать вопросов, не получишь и ответов». Я отодвинула от себя нетронутую чашку и предприняла последнюю попытку добиться от мужа хоть какой-то конкретики. Собравшись с духом, выпалила, и слова, словно пули, разрезали царившее в кухне безмолвие. «Сколько еще это будет продолжаться?» Он спокойно сделал очередной глоток, обратил ко мне вопросительный взгляд темных глаз. «О чем ты?» «О такой жизни! Я не понимаю, что происходит! Я не знаю, чего мне ждать!» Он немного помедлил, словно тщательно выверял фразу. Потом сказал, «Это будет продолжаться столько, сколько нужно. Кому нужно? Тебе, мне, всем нам». Я покачала головой, чувствуя бесконечную усталость и раздражение от того, что посмела хоть на миг понадеяться на нормальный диалог с ним. «Неужели ты еще не наигрался? Неужели не разобрался в том, чего хочешь? Или, вернее, кого?» Он поднялся со своего места навис надо мной. «Я знаю, чего и кого хочу». «Так, может, поделишься со мной?» бросила извительно. Он удивленно взметнул брови и вдумчиво, пытливо вгляделся в мое лицо. Вероятно, уже и забыл, что я способна общаться с ним вот так, не с привычной ему покорностью и покладистостью, а прямолинейно и жалище. Что ж, по крайней мере, я надеялась, что сейчас он четко видел, кто перед ним. Ясно вспомнил, какой я была до него». «И какой стану после?» «Софи, не забивай ничем голову!» Наконец произнес он, отстраняясь. «Предоставь мне для начала во всем разобраться». Я промолчала, не став ему говорить, что он может продолжать свои неясные разборки, но теперь уже без меня и без Лилианы. По договоренности со Львом я должна была отвлечь Марию после его звонка и, выбежав из дома, сесть к нему в машину. Я все еще не решила, стоило ли пускаться во все тяжкие с маленьким ребенком на руках, не имея ни необходимых знаний, ни особой поддержки. Но я точно знала, что не останусь пленницей в доме, который мне не принадлежал. Ведь какой у меня был выбор? День за днем терпеть положение, в котором оказалась, либо остаться вообще без дочери. И что будет с Лили тогда? Кирилл станет воспитывать мою девочку со своей драгоценной Юлей? Да разве согласится хоть одна любящая мать оставить своего ребенка неизвестно с кем? Тем более, что и сам Кирилл виделся мне сейчас почти незнакомцем. Юля боялась его. Настолько, что предпочла сбежать. Или чем она там занималась последние два года? Мне он лгал, заставляя жить чужой жизнью, едва не сведя с ума. И, похоже, не испытывал от этого никаких угрызений совести. Он даже не попросил прощения и вел себя так, будто я должна была обо всем забыть по щелчку пальцев и жить дальше. Нет, с таким отцом я не намерена была оставлять свою дочь. Кто знал, на что еще он способен? Но и бежать за границу казалось полным безумием. Мечась по комнате и быстро собирая вещи Лили, я решила так. Для начала пусть Лев заберет меня из этого дома. А позже я выясню у него все до конца о том, куда он предлагает мне ехать о том, что произошло между ним и этой проклятой Юлей, и какого чёрта она вернулась не к нему, а к моему мужу. Это были важные вопросы. Но ещё важнее казалось сейчас просто выбраться из этой тюрьмы, получить возможность свободно вздохнуть. Я быстро сложила в чемодан поверх вещей Лили немного смены одежды для себя, буквально одну пару джинсов и несколько футболок. Ещё раз всё проверив, затолкала чемодан за штору, чтобы Мария случайно его не увидела. Кинув взгляд на часы, перевела дыхание. Уже скоро. Полчасом спустя я вошла с Лили в гостиную и, оглядевшись по сторонам, схватила с тумбы вазу и со всей силы шарахнула ее о пол. От громкого стука Лили начала хныкать, и это было мне только на руку. «Мария!» – выкрикнула я панически и выбежала в коридор. «Что случилось?» Она выглядела напуганной, и это было ровно то, что нужно. В панике люди обычно перестают соображать трезво. «Лили задела вазу, и она разбилась. Моя девочка поранилась. Какой ужас! Я иду наверх за аптечкой, а вы приберите тут срочно!» От моего повелительно-истерического голоса помощница тут же сорвалась с места, а я кинулась наверх. Выгребание осколков займет у нее не меньше десяти минут. Этого вполне достаточно, чтобы схватить чемодан и выбраться из дома. Я уже была вместе с вещами и дочерью у кухонной двери, когда со стороны прихожей раздался характерный звук. Душа ушла в пятки. По спине пробежал мороз. Неужели Кирилл вернулся домой раньше? Я затравленно оглянулась в сторону коридора и поняла, нельзя терять ни секунды. Если он обнаружит меня с чемоданом здесь, лучше даже не думать, как он обойдется со мной в этот раз. У меня был лишь один шанс, и я собиралась им воспользоваться. Быстро распахнув дверь, Так быстро, как только могла, выбежала с дочерью и чемоданом в сад, не оглядываясь и не думая ни о чем ином, кроме как успеть. Успеть добежать до машины льва. И очень надеялась, что он действительно меня ждет.